Риск заключался в том, что пространство, необходимое для моего тела или моей машины, могло оказаться уже занятым. Пока я с огромной скоростью мчался по времени, это не имело значения. Я находился, так сказать, в разжиженном состоянии. Подобно пару скользил между встречавшимися предметами. Но остановка означала, что я должен молекулы за молекулой втиснуться в то, что оказалось бы на моем пути. Атомы моего тела должны были войти в такое близкое соприкосновение с атомами этого препятствия, что между теми и другими могла произойти бурная химическая реакция. Возможно, мощный взрыв, после которого я вместе с моим аппаратом оказался бы по ту сторону всех возможных измерений в неизвестности. Эта возможность не раз приходила мне на ум, пока я делал машину, но тогда я считал, что это неизбежный риск, на который необходимо идти. Теперь же, когда опасность казалась неминуемой, я уже не смотрел на нее так беззаботно. Дело в том, что новизна окружающего, утомительное колебания и дрожание машины, а главное, непрерывное ощущение падения, все это незаметно действовало на мои нервы. Я говорил себе, что уже больше не смогу никогда остановиться, и вдруг, досадуя на самого себя, решил это сделать. Как глупец, я нетерпеливо рванул тормоз. Машина в то же мгновение перевернулась, и я, стремглав, полетел в пространство. В ушах у меня словно загремел гром. На мгновение я был оглушен, потом с трудом сел и осмотрелся. Вокруг меня со свистом падал белый град, а я сидел на мягком дерне перед опрокинутой машиной. Всё вокруг по-прежнему казалось серым, но вскоре я почувствовал, что шум в ушах прошел и еще раз осмотрелся. Я находился, по-видимому, в саду, на лужайке. Лиловые и алые цветы падали на землю под ударами града. Отскакивая от земли, градины летели над моей машиной, Таяли и сырым покровом стлались по земле. В одно мгновение я промок до костей. «Нечего сказать, хорошенькое гостеприимство», — сказал я. «Так встречать человека, который промчался сквозь бесчисленное множество лет». Решив, что мокнуть дольше было бы глупо, я встал и осмотрелся. Сквозь туман за кустами я смутно различил колоссальную фигуру, высеченную, по-видимому, из какого-то белого камня. Больше ничего видно не было. Трудно передать мои ощущения. Когда град стал падать реже, я подробно разглядел белую фигуру. Она была очень велика. Высокий серебристый тополь достигал только до ее половины. Высечена она была из белого мрамора и походила на сфинкса, но крылья его не прилегали к телу, а были распростерты, словно он собирался взлететь. Пьедестал показался мне сделанным из бронзы и был густо покрыт медной зеленью. Лицо сфинкса было обращено прямо ко мне. Его незрячие глаза, казалось, смотрели на меня, и по губам скользила улыбка. Он был сильно потрепан непогодами, словно изъеден болезнью. Я стоял и глядел на него — быть может, полминуты, а может и полчаса. Казалось, он то приближался, то отступал, смотря потому гуще или реже падал град. Наконец я отвел от него глаза и увидел, что завеса града прорвалась. Небо прояснилось, и скоро должно появиться солнце. Я снова взглянул на белую фигуру сфинкса и вдруг понял все безрассудство своего путешествия. Что увижу я, когда совершенно рассеется этот туман? Разве люди не могли за это время измениться до неузнаваемости? Что, если они стали еще более жестокими? Что, если они совершенно утратили свой человеческий облик и превратились во что-то нечеловеческое, мерзкое и неодолимо сильное? А может быть, я увижу какое-нибудь дикое животное, еще более ужасное и отвратительное, чем первобытные ящеры, в силу своего человекоподобия. Мерзкую тварь, которую следовало бы тотчас же уничтожить. Я взглянул кругом и увидел вдали какие-то очертания. Огромные дома с затейливыми перилами и высокими колоннами. Они отчетливо выступали на фоне лесистого холма, который сквозь утихающую грозу смутно вырисовывался передо мною. Панический страх вдруг овладел мною. Как безумный я бросился к машине времени и попробовал снова запустить ее. Солнечные лучи пробились тем временем сквозь облака. Серая завеса раскрылась и исчезла. Надо мной в густой синеве летнего неба растаяло несколько последних облаков. Ясно и отчетливо показались огромные здания, блестевшие после омывшей их грозы и украшенные белыми грудами не растаявших градин. Я чувствовал себя совершенно беззащитным в этом неведомом мире. Вероятно, то же самое ощущает птичка, видя как парит ястреб, собирающийся на нее броситься. Мой страх граничил с безумием. Я собрался с силами, сжал зубы, руками и ногами уперся в машину, чтобы перевернуть ее. Она поддалась моим отчаянным усилием и, наконец, перевернулась, сильно ударив меня по подбородку. Одной рукой, держась за сиденье другой за рычаг, я стоял, тяжело дыша, готовый снова взобраться на нее. Но вместе с возможностью отступления ко мне снова вернулось мужество. С любопытством, которому примешивалось все меньше страха, я взглянул на этот мир далекого будущего. подаркой в стене ближайшего дома я увидел несколько фигур в красивых свободных одеждах. Они меня тоже увидели. Их лица были обращены ко мне. Затем я услышал приближающиеся голоса. Из-за кустов позади белого сфинкса показались головы и плечи бегущих людей. Один из них выскочил на тропинку, ведущую к лужайке, где я стоял рядом со своей машиной. Это было маленькое существо, не более четырех футов ростом, одетое в пурпуровую тунику, перехваченную у талии кожаным ремнем. На ногах у него были не то сандалии, не то катурны. Ноги до колен были обнажены и голова не покрыта. Обратив внимание на эту легкую одежду, я впервые почувствовал, какой теплый был там воздух. Подбежавший человек показался мне удивительно прекрасным, грациозным, но чрезвычайно хрупким существом. Его залитое румянцем лицо напомнило мне лица больных чахоткой, ту чахоточную красоту, о которой так часто приходится слышать. При виде его я внезапно почувствовал доверие. Я отдернул руку от машины.